Глава 43. Любимица телезрителей. Пока. Ангелина. Спустя две недели. Дом Ани. «Ань, ну ты где?» — выкрикнула из гостиной Геля. «Уже начинается!» «Бегу, бегу!» — Аня молниеносно пронеслась по комнате, плюхнулась на диван с тарелкой попкорна и устремила взгляд в большой экран. «В этой серии уйдет Кира и вернусь я!» подсказывала Геля. О, мне не терпится на это посмотреть, потирала ладони подруга. Просмотр серии ток-шоу Холостяк ищет жену уже стало субботней традицией. Геля и Аня отменяли все свои дела и ровно в 18:00 усаживались перед телеком. Геля, глядя на себя со стороны, первое время дико нервничала, краснела за некоторые свои слова и ругала за идиотский, по ее мнению, ракурс. Даже собственный голос казался ей каким-то не таким. Теперь привыкла видеть себя на экране. А еще обросла поклонниками в интернете и на улице. Ее стали узнавать, просили сделать селфи, желали победы в шоу. А самые любопытные выпытывали, кого из девушек выберет Кирилл, и даже предлагали деньги за такую ценную информацию. Кириллу теперь тоже не давали прохода. Где бы он ни появился, его со всех сторон окружали девицы, жаждущие с ним познакомиться. И, конечно же, у общества возникло очень много вопросов к маленькой девочке, которая всегда и везде была рядом с ним. Первое время Дашу считали то его племянницей, то еще какой-нибудь родственницей. Но очень быстро в прессу просочилась информация о том, что Даша — его внебрачная дочь. Народ писал в соцсетях о том, что ее матерью является участница проекта Лина. Геля сама лично видела под одним таким постом комментарий Дашиной воспитательницы. «С уверенностью заявляю, что Даша — это дочка участницы Лины». А дальше «пошли-поехали» разные сплетни и доводы. «Думаю, Кирилл просто принял девочку Лины как свою. Если так, то рада за них». «Так значит, Лина точно выиграет проект? А кто-нибудь в курсе вообще, они поженились или нет?» «Насколько мне известно, они разошлись после проекта». «Тогда почему Кирилла везде видят с дочкой Лины?» «Ну, может, девочка просто привязалась к нему?» «Мне тут вообще сказали, что это девочка — родная дочь Кирилла и Лины». «Насмешили». «Вот так взяли и сразу родили ребенка школьного возраста, да?» Народ был в замешательстве, а сами Геля с Кириллом по просьбе Жанны пока что не давали никаких комментариев по этому поводу. Пока шла реклама, Аня поставила тарелку с попкорном на журнальный стол и принялась строчить кому-то сообщение. Жанна обещала прислать смонтированный вариант финальной серии. Сейчас ей напомню. Что она говорит по этому поводу? Нормально получилось? Ну, не сказать, что она довольна, не отрывая взгляд от экрана, проговорила Аня. Но вроде бы получилось даже правдоподобно. О, сейчас кинет на почту. Пусть пока грузится. Как раз посмотрим в следующую рекламу. В эту минуту на экране транслировали свидание Миланы с Кириллом. Геля внимательно следила за его эмоциями во время полета на вертолете и когда они приземлились на крыше и, укрывшись пледами, ужинали на фоне заката. «Сразу понятно, что она ему вообще не была интересна», — сделала выводы Аня. «Это Милана просто выскочка. Ты только посмотри на нее. То на колени к нему залезет, то возьмет за руку. Ах, Гель, ты видела его лицо? Давай перемотаю. Ты только посмотри, как он скривил губы, когда она обняла его за плечи». Надо признать, во время свиданий с участницами Кирилл на всех смотрел с явным равнодушием. Только на свидании с Гелей он не казался черствым, как сухарь. И это не ускользнуло от взгляда телезрителей. Как только в эфир вышел выпуск с их первым свиданием на горнолыжном курорте, понеслись комментарии. Безумно красивая пара и очень подходят друг к другу. Кажется, Кирилл уже понял, кого выберет. «Лина самая классная из всех девочек. Кирилл, бери!» «Да видно же, что ему кроме Лины никто не нужен. Можно сворачивать проект, уже и так все понятно». Кто бы видел, какой бунт подняли телезрители, когда Кире достался иммунитет, а Гелю выгнали из шоу. Сразу после выхода этой серии на официальном сайте проекта появилось несколько сотен, гневных комментариев, в которых девушки, женщины и бабушки со всей России грозились вытаскать Кире все волосы и настоятельно требовали вернуть в проект Лину. «Смотри на лицо этой стервы!» — воскликнула Аня, глядя на Киру в тот момент, когда Кирилл выгонял ее с проекта. Ее аж перекосило. «Ну что, получила гадюка? Давай-давай, вали!» «Ань, тише!» — цикнула Геля. «Сейчас будет самое интересное». Дальше они наблюдали за ярким возвращением Гели и вытянутыми лицами Киры и оставшихся участниц. Горячев хоть дышал в тот момент, глядя на шокированное лицо Кирилла, шепотом уточнила Аня. «Не помню, я сама жутко волновалась тогда». Геля с Аней посмеялись над недовольными лицами девушек, А дальше на экране появился Кирилл, сидевший в комнате для интервью. «Рад ли я возвращению Лины? Что за глупый вопрос? Конечно, я рад. Очень рад. Вижу ли ее в финале?» «Да», — решительно ответил он. «Я видел ее в финале с первого дня проекта». «Заметь, что он только о тебе говорил с такими горящими глазами», — подчеркнула Аня. А когда спрашивали про других девушек, то отвечал как-то уж совсем сухо. Когда серия закончилась, Аня включила видео, присланное Жанной, и пододвинулась к Геле. Они наблюдали, как Геля шла по ковровой дорожке к Кириллу, облаченная в изящное белое платье, как остановилась напротив, после чего Кирилл произнес трогательную речь и вручил ей доработанный рисунок Даши. «Ты согласна?» спросил он, открыв перед ней футляр с кольцом. Геля знала, что на самом деле произошло дальше, но зрители этого не увидят. Для них версия финала будет другой. «Извини», — раздался голос Гели, но ее лицо нарочно не показывали, так как это слово было вырезано из момента, где она перед тем, как выйти из зала, извинилась перед Жанной. «Боюсь, у нас ничего не получится». Прозвучала следующая фраза, которая была взята из момента, когда они с Кириллом пытались накормить в приюте непослушного пса. «Смонтировали так, как будто ты сказала ему это, на церемонии окончательного выбора», — тихо проговорила Аня. «Извини, боюсь, у нас ничего не получится», — вздохнула она и усмехнулась, глядя в экран. «А потом просто ушла» ушла на растерзание телезрительниц, которые верили в вашу пару. «Чувствую, мне придется бежать из России после выхода финальной серии». «Да-да», — кивала подруга, «потому что за время всего проекта он реально был влюблен только в одну тебя, это же очевидно. Он к тебе и так, и сяк, а ты взяла и бортанула его в финале. Это мы с тобой знаем истинную причину твоего поступка». «И знаем, с чего вообще начались ваши отношения, а зрителей нет. Так что готовься. Скоро станешь для них врагом номер один. И это, кстати, ты предложила сделать финал именно таким, чтобы никто не понёс потери». Геля занервничала. Чем ближе был финал, тем сильнее нарастало волнение. Она понимала, что телезрители не поймут её выбор. Но не будет же она всем и каждому рассказывать их реальную историю с Кириллом, верно? Ладно, я как-нибудь это переживу. В конце концов, я всего лишь отвергла мужчину, а не человека убила. Всю дорогу до дома нервно кусала губу и барабанила пальцами по рулю. Может, съездить к Жанне и попросить ее записать интервью, в котором я обосную свой выбор, рассуждала вслух. Ну, придумаю что-нибудь. «Например, скажу, что я поняла, что мы с Кириллом не подходим друг к другу. Или найду какую-то другую причину». От мыслей отвлек звонок от Даши. «Мама, можно я сегодня останусь у бабули?» — жалобно протянула дочь. «Мы просто только-только начали собирать пазл, а он такой огромный, что точно прособираем до ночи». «Линочка, привет!» — послышался в трубке голос Римы Вадимовны. Ты не против, если Даша переночует у нас сегодня? Кирилл сказал, что нам нужно у тебя спрашивать разрешение», — Посмеялась она. Ну, раз такой огромный пазл, вздохнула Геля. Хорошо, пусть остается. Я тогда сразу поеду домой и свернула на дорогу, ведущую к дому. Кстати, теперь у Гели с Дашей было целых два дома: один квартира Ани, в которой они жили с приезда в столицу, а второй дом. Сюрприз от Кирилла. Пару недель назад он презентовал его Геле с Дашей со словами. «Я просто хочу, чтобы у вас была своя крыша над головой. Вот документы. Дом оформлен на тебя». Точнее, не дом, а трехэтажный домино, который Геле отказывалась принимать. Но Кирилл сначала уговаривал, а потом настаивал. «Хорошо, если ты не хочешь становиться здесь хозяйкой...» «Тогда пусть этот дом будет для нашей дочери». «Здесь рядом очень хорошая гимназия, школа иностранных языков, художественная школа», перечислял он. «Даже не нужно никуда ее возить, все в шаговой доступности». «А посмотри, какой парк прямо за домом, а озеро!» «Его из окна спальни видно. Я уже молчу про чистый воздух, которого не хватает в городе». «Место и правда было отличное» как и сам добротный особняк, отремонтированный по высшему разряду. Но Геле казалось, что как только она примет ключи, то сразу почувствует себя в долгу перед Кириллом, чего ей категорически не хотелось. Поэтому пока что предпочитала жить в квартире Ани. Так как-то привычнее, что ли. А то, что им с Дашей вдвоем делать в том доме? Разве что ходить и шарахаться от собственной тени. Или можно разговаривать с Эхом? Подъезжая к дому, Геля взглянула на оживший экран мобильника. «Это еще кто?» — моргнула она и нажала на зеленую трубку. «А ведь как чувствовала, что не нужно отвечать на звонок с незнакомого номера?»